Эпилог. Куда ни глянь, везде стояли безупречно ровные ряды учеников школы. Никогда еще, даже привычно придирчивый пиклит, не был столь требователен. Между нами сновали десятки послушников школы, добиваясь от нас идеального строя. Впервые я видел так много членов ордена. И снова, как и в лесном лагере, у меня появилась возможность внимательно к ним присмотреться. Чем больше я вглядывался в них, тем больше недоумевал. Печати указов, одежду ордена, цветные полосы на ней, оружие на поясе — все на месте, все привычно, кроме одного. Я не ощущаю в них противников. Перевел взгляд на старика Кадора, словно смотришь в темную воду и невозможно понять, как глубока река перед тобой. Скользнул взглядом вдоль строя учеников. Бравур, проигравший мне, но по-прежнему вызывающий настороженность, Подмастерье алхимика Дидо, если снова сравнить с водой. то я отчетливо вижу дно. Шамор. Все смутно, вода темна и пугает неизвестностью. Великор, что то и дело странно оглядывается на меня, тоже ощущение неизвестности и угрозы. Все ясно и понятно. Но вот эти воины Ордена, что снуют вокруг, что следили за нами все эти месяцы, наказывали нас. Почему я не ощущаю в них опасности? Не ощущаю их силы. Они все слабее меня, но их возраст. Возраст. Неужели за все эти годы служения и ордену они не смогли возвыситься сильнее, чем мы, только ступившие на этапы воина духовной силы? Или это новое ощущение чужой силы подводит меня, как в лесу, когда я решил, что перед нами молодой скальник? Мысли мои невольно вернулись в прошлое. Ночь прошла впустую, если не считать тренировок шагов. Встретиться с моими ребятами получилось только возле ворот лагеря. И к нему я пришел первым, так и идя через лес всю ночь. Без остановок, но не спеша, замирая время от времени и оценивая предстоящий путь. Самонадеянно, опасно. Но пока я искал место для ночлега, в голову пришла мысль, что если уж испытывать себя на этом экзамене, то до самого конца. Ночь не такое уж и плохое время для движения по лесу. Не для меня, во всяком случае. Лес лишь привычно поблёк красками и сузился предел взгляда. Но в зарослях этого вполне хватало. Кто-то из живущих в лесу лег спать, кто-то в свою очередь вышел на охоту, но сделать меня жертвой не вышло. Два убитых зверя, и попытки напасть на меня прекратились. Видимо, кровь сильных зверей, которые несло от меня, отпугивала остальных. А безмозглые мелочи вроде лиан или трупников бояться можно было только закалки. Тут Гунир оказался прав. Гунир. Вот уж кто орал и покрывал меня всеми известными ему ругательствами, едва заметил. Когда он охрип, То махнул рукой, и каждый из парней крепко обнял меня, хлопая по спине. Я ждал их в тени крайнего дерева перед лагерем, со стороны входа, узнав от послушников на воротах, что именно они еще не пришли. Появившихся отмечали в списке. Я переживал, что Гунир сглупит и начнет меня искать. В его способности отыскать мои следы я не сомневался. Но они могли вляпаться в новые неприятности или опоздать. Обошлось. Когда солнце уже изрядно поднялось в небе, Они вышли своими шагами. Все четверо. Зелья и отдых затянули их раны почти без следа. Хотя миру пришлось использовать алхимию дважды. Едва боль от зелья немного начала стихать. Когда радость встречи немного улеглась, к нашей хохочущей компании вышли девушки нашего класса. Все три. Великор оглядела нас и сразу начала с вопроса. «Чего радуетесь?» На взрослого скальника наткнулись. Улыбающийся гунир и не думал что-либо скрывать. Он с нами поигрался. Мира, Зимеона, да и меня порвал. А затем Леград ему глаз выбил и за собой увёл. Сюда ползли, думали хана Леграду. Гунир снова хлопнул меня по спине. А он тут и ждёт. Теперь Великор оглядела меня. Голос её был странен. «А ты целёхоник, хотя одежда в клочья». Я встретил её взгляд и лишь пожал плечами. «Повезло!» — свалился с обрыва. Покров в пыль, амулет тоже. И то ель выжил. Великор прищурилась, отвела взгляд, оглядывая остальных. «А скальник? «Да кто его знает?» Я снова дернул плечами. пошел своей дорогой, за мной не прыгнул». Великор опять бросила на меня короткий взгляд. «Странно. Что ему здешний обрыв?» Я не успел ответить. Ули влезла в разговор, заставив меня украдкой вздохнуть с облегчением. «Так вот кто виноват. Из-за вас эта тварь вылезла на нас». Зимеон возмутился. «Ага, выкатила». «Вы, вроде, целые!» И тут же замолчал, лишь сейчас заметив следы когтей на защитной юбке и доспехах великор. А вот штаны на ней были целыми. Это мыще голяли дырами в одежде. Особенно я, одетый, по сути, в жалкие лохмотья, оставшиеся на мне после десятков сучков-крючьев, что распустили одежду на лоскуты. Ули задрала нос так, словно хвалилась лично своей победой. Старший убил его, слабаки!» Кунир снисходительно оглядел пыжищуюся Ули, хмыкнул. «А то она и сильнейшая в классе, хотя мы тоже честно пытались. Но куда нам, будущим вольным идущим?» Тогда Великор резко глянула на Гунира, но ничего не сказала. Прошла мимо нас в лагерь. А здесь и сейчас, в школе, ее тихий голос вырвал меня из воспоминаний. «Ты твердо решил уйти в вольное идущее?» Я твердо ответил. «Да, Гунир обещал помочь с отработкой платы за обучение». Помолчав, я предвкушающе улыбнулся. Леса ждут нового вольного идущего. Голос главы Дигара прогремел над площадью перед школой Приветствуем почтенных гостей! Мы тут же склонились в низком поклоне, которые отрабатывали все утро под придирками пеклита. Выпрямившись, я с удивлением обнаружил среди кучки вошедших в сопровождении охраны с серебряными отворотами стариков знакомое лицо тот самый мелкий парень, которого я уже видел, чьей силе немного завидовал. Ученик мастера указов. Столь же надменный, как и в прошлую нашу встречу, и с густыми, ярко-алыми прядями в волосах. Я слышал, как справок хекнул в изумлении Гунир, явно глядевший на этого же парня. Да и сам я едва верил своим глазам. Как много отметок стихии. Пятая или шестая звезда. Вот она, наглядная разница между сотнями тех, кто недостоин стать даже послушником Ордена, и личным учеником одного из его столпов. То, от чего я отказался, отказался сам. Что же, это и впрямь мой выбор. Мне не нужно столько силы. Я выбрал для себя свободу, приключения и семью. Еще пары звезд мне хватит, чтобы и среди вольных считаться сильным и опасным бойцом. И тогда любой наемник трижды подумает, прежде чем связываться со мной. Каждый новый узел дается мне все тяжелее и тяжелее. Но думаю, что за пару лет я добьюсь своей цели. В крайнем случае можно подумать и о запасном плане. У тигров будет циан, а у волков я. Их деньги и ресурсы помогут мне справиться с трудностями и преградой, если она встанет у меня на пути. Пока я размышлял о будущем, гости обменялись приветствиями, расселись в строгом порядке перед входом в школу. Впереди оказались старики сплошь с отметками стихий, и не все из них были в одеждах ордена. Впрочем, глядя на пацана, понятно, как мало это означает. Он, младше меня, уже был равен по возвышению большей части стариков. Один из них поднялся, голос его разнесся над нашими рядами. «Ученики, прошедшие месяцы оказались нелегким испытанием для вас, трудным вдвойне из-за новых правил обучения. Да, мы слышали много упреков в свою сторону, даже от уважаемых людей города, и согласны, что скудность ресурсов, которые вы получили, была чрезмерна». Ни разу не виденный в школе благообразный старик-попечитель в красных одеяниях с синим кантом оглядел нас, медленно кивнул, будто довольный увиденным. «Это испытание на стойкость вы прошли успешно. Думаю, что все ваши тяготы окупят финальная награда. Послушники, служители, попечители и управители ордена следят за каждым уголком земель нашей фракции, поддерживают на них порядок и процветание. Магистры и его верные комтуры — ведут Орден к величию, и вам дан шанс присоединиться к его славе. Ваша школа, что была первой в подготовке новых воинов, стала не одинока, но на этом мы не остановились. Прием новых талантов в ряды Ордена также будет увеличен». Старик перевел дыхание, бросил короткий взгляд в сторону, туда, где стояли учителя школы. Все, даже лекарь Хрилл, который им и считаться-то не мог. Но вот старейшины среди них не было. Самым большим желанием талантливых юношей и девушек всегда было поступление в Академию. Шанс стать могучим бойцом, получить земные техники. Кого это не манит? Вы не получили доступа в зал техник павильона школы? Он все равно пуст. В этом году Орден направил все доступные ему ресурсы на выращивание новых гениев. Старик перевел дух, улыбнулся и вскинул руку. Прием в Академию будет начат уже сегодня. Вам не нужно будет еще полгода доказывать свою верность ордену простым послушникам. Все, чье развитие превысит двадцать узлов, будут здесь же на месте, зачислены в Академию. Лично мной. Вы это заслужили. Строй загудел, зашумел. По рядам учеников прокатилась волна шепотков и восклицаний. Даже великор нашла, что мне сказать. Что ты будешь делать теперь? Я спросил, не скрывая усмешки. Ты так уверена, что у меня они открыты? Великор огрызнулась. «Не Юли. Столь важный вопрос не доверит слову. Тем более учитель самой академии. Всех прогонят через артефакт». Я повернул голову к Великор, холодея и пытаясь найти выход. «Обмануть артефакт? Легко. Печать ограничения приглушит лишние узлы. Но что делать с этим надутым гением указов, который сидит среди стариков? Уж он-то точно не упустит такого под своим носом. Это не в толпе учеников во время урока его мастера проворачивать небольшой трюк. В голове родились и вовсе безумные мысли. Изобразить припадок или бежать отсюда. Затем я обнаружил, что задержал дыхание, и воздуха уже не хватает. Выдохнул, выбрасывая все глупости из головы. Вдохнул, принимая решение. И ответил. «Значит, это судьба. И ты получишь в академии свой долг сполна. Не могу же я идти против неба». Остается только следовать пути, на которые оно меня направило». Великор на миг на меня взгляд. «Не выбирать самому?» Я признал. «Видимо, иногда это не в нашей власти». Наш разговор прервал голос надзирающего за нашим рядом послушника. Голос тихий, но угрожающий. «Закройте рты». На него покосился и я, и Великор. «Это он зря. Мы уже сильнее его. А скоро и по статусу талантов Академии будем выше». Но и правда в его совете есть. Старик-попечитель дождался, когда стихнет гул шепотов, и снова продолжил речь. «Еще одна радостная для вас новость в том, что отменено ограничение на число новых послушников и условия их присяги. Любой желающий может присоединиться к ордену. Вы прошли экзамен и достойны. Мы найдем всем службу по душе. Бойцы, алхимики, кузнецы. Мы открываем двери ордена для всех». Строй учеников взорвался шепотом и вскриками, а старик махнул рукой нашему главе школы Дигару. «Начинайте!» По тихому окрику послушников ряды учеников дрогнули, выстраиваясь по-новому перед Дигаром. Я молча шагнул вслед за великор. Очередь двигалась быстро, и уже скоро, с застывшей на лице улыбкой, я встал перед артефактом проверки. По виду напоминал тот, что я видел в первый день в школе, только немного сложнее. Я опустил руку на выдавленный по центру артефакта квадрат. Сияние символов, что всплыли на несколько вдохов из его толщи. Раздался короткий вердикт Дигара: «Не проходишь». Я кивнул, собираясь сделать шаг к великор, а затем замер. «Что он сказал?» Вскинул голову. Улыбка моя стала перекошенной. «Не прохожу? Как это понимать?» Дегар нахмурился. «В чём дело, ученик? Ты не согласен?» Голос его явственно сквозил презрением и ожиданием. Я бросил короткий взгляд на хмурую великор, что напряженно вглядывалась то ли в меня, то ли в артефакт. Затем на наказанного сотню вдохов назад парня из третьего класса, который впал в истерику, услышав такие же слова Дигара. Судя по воплям парня, ему не хватало всего одного узла для поступления в академию. Но теперь у него нет больше сил кричать, да и стоит он на коленях. Неуважение к почтенным гостям школы карается жестоко. Не вижу стоящего далеко в стороне бравура. Но суть происходящего понять несложно. Бедный бравур. Снова вогнал себя в расходы. Или своего отца. Как бы бравур поступил, если бы знал о моих метаниях последнюю неделю? Не стал бы затевать этот обман, желая сделать мне как можно хуже. Я хмыкнул, опуская взгляд перед Дигаром. Как я там сказал великор? Не могу же я идти против неба. Хотя меня изрядно покрутило в течение событий. Но судьба, оказывается, твердо определила мой путь. я улыбнулся своей бывшей старшей и шагнул налево к тем, кто недостоин Академии и может стать лишь рядовым послушником. Великор неотрывно глядела в стену, словно могла видеть сквозь нее, Видеть, как неполные два десятка парней, что не приняли щедрые и неслыханное предложение ордена, покидали стены школы. Вольные идущие, те, кто выбрал свободу на пути к небу. Звучит громко, На самом деле таких людей тысячи даже во фракции гряды. И большая часть из них слабые, никчемные людишки, у которых так мало сил, а главное таланта, что они не нужны никому из сильных пояса. Лишь один из сотни что-то может добиться в этой жизни, собрать волю в кулак, сосредоточиться на пути к небу. Переберите сто тысяч таких вольных и отберите из них тысячу твердые и смело идущих к небу. предложите им рискнуть испытать свою судьбу попытаться вырвать у нее свой шанс все кто хоть что-то представляет собой в возвышении знают куда нужно идти на землях первого пояса наследники позаботились об их дороге и что сколько из этой тысячи идущих поставят на кон свою жизнь кто знает тысячи их каждый год отправляются в леса к горы к местам силы и к руинам древних Единицы оказываются достаточно сильны, чтобы выдержать пристальное внимание неба. Ее учитель, который принял ее в обучение не за деньги семьи, ему и ненужные, не за услуги начертателей, которые он и так мог купить, а за твердый дух и талант, готовил ее к такой судьбе. Он верил в нее, Считал, что уж ей-то вполне удастся преодолеть все испытания наследников и стать мастером. Он верил. Она дрогнула. Не столь уж и твердым оказался ее дух. Слишком многое повисло у нее на плечах, заставляя беспокоиться не только за себя и свою жизнь. Беспомощный брат, жизнь которого зависела только от нее, Она знала, как только к воротам поместья доставят весть о ее гибели, то его судьба будет предрешена. Великор снова прокрутила на пальце колечко из закровавленного лоскута ткани. Многие могли бы сразу сказать, что на нем высохшая человеческая кровь. Единицы могли бы указать, что она мужская. Но Великор доподлинно знала имя ее хозяина. Стыдно было бы ей, потомственному начертателю, что добавляет кровь в половину своих составов, не узнать руду тела, которую она проваливала своими руками не один раз. Этот клочок ткани она нашла на дереве, где был ее спаситель, использовавший земную технику. И это кровь Леграда. Леграда, что не только стал на время ее учеником, но и принял на себя ее судьбу. Судьбу, к которой её готовил учитель, и от которой она отказалась. Как после такого можно усомниться в том, что небо приглядывает за всеми, и всем рано или поздно воздает по их делам? Великор не верила, что с такой силой, таким талантом и такими врагами он будет влачить жизни рядового ватажника. Нет, слишком уж небо вглядывается в него. Великор всем сердцем надеялась, что он оправдает переданную ему надежду ее учителя и уйдет во второй пояс. а она попробует медленный, но более надежный путь ради брата. Дигар глядел в окно на покидающих его школу учеников, которые не польстились на все обещания ордена. Вот за их спинами закрылись ворота. В голове Дигара пронеслись раздраженные мысли. «Щенок! Привык, что наемные мастера боя щадят его. Можно ли ожидать другого, когда учат только за деньги? Вот и результат». Сопляк-бравур не смог выполнить самостоятельно даже первый задуманный его отцом шаг. Провалил все, что только можно. Не стал первым, не поднял под себя выпуск школы. Мусор, а не наследник. Не будет у него триумфального пришествия в академию. Щенок нарушил половину правил школы, думая, что деньги помогут решить все. Дошло до того, что он подкупил послушника, влезшего в ограничение формации арены. И вылезло все это при гостях, которых он, Дигар, лично приглашал на экзамен. Унизил уже его, Дигара. Так этот сопляк-бравур еще и самонадеянно намеревался отыграться за свои унижения в лесу. Хорошо, что он знал всю суть этих чванливых яшмовых детишек из семей, почувствовавших вкус власти. Одно его решение — десяток внимательных глаз, и в лесу они даже не встретились. Это оказалось верное решение, даже для него самого, как главы школы. В этот раз было мало смертей, даже не взирая на разъяренного скальника, который в итоге выскочил на девчонку. А уж тем более верные решения для этого щенка. Слишком хорош этот нулевка оказался в лесу. Слишком много чужих людей было в этот раз вокруг лагеря. Дигару вовсе не хотелось бы оправдываться в смерти сопляка Бравура перед главой Кертану, что так щедро платил. Дигар повернулся к столу. Прожилки древесины, мягко мерцающие синим светом, радовали его глаз. Столешница из голубого вяза, дерево со склонностью к воде. Дигар и на службе в армии ордена любил хорошие вещи, но лишь вернувшись к мирной жизни, смог позволить себе все то, что так хотел. Вещи со своей стихией, что приносило комфорт. Комфорт, уют, силу и власть. Дигар подхватил со стола расшитый бархатный кошель, распутал завязки и рассыпал содержимое по столешнице. По бумагам раскатилась кровь яшмы и ярко горящий дух. Ирал, гранитный генерал, бывший столб ордена, отдавший ордену все, что имел, включая талант, годы и свободу, наивно думал, будто Дигар банально продался за деньги. Нет, так низко он бы не пал. Дигар лишь скользнул безразличным взглядом по монетам. Приятное дополнение, не более какие его годы. Он еще успеет возвыситься. У него еще есть время и потенциал. Самое важное из платы Киртану было не в кесете. стояла по центру стола. Изящный вытянутый флакон на вычурной подставке в виде капель и струй воды, аполисцирующие голубым в свете из окон содержимое. Не грубая работа на поток недоучек-алхимиков родного пояса. Нет, эксклюзивное зелье. Скорее всего, контрабанда из второго, о котором всегда ходит так много слухов. Дигар не знал, чего стоило главе Киртану добыть этот фиал. Знал цену, что платил сам, помощь его сыну. не столь и великая услуга за вещь, которую просто невозможно добыть в первом поясе. Возможно, дыхание Дигара перехватило. Возможно даже, что этот состав сварен в атоноре древних. Кланы и даже семьи второго пояса могли похвастаться гораздо более глубоким наследием, чем те, кто пал в первый пояс. И теперь это бесценная алхимия в его руках. Лекарство, что бесценно для упершихся в преграду воинов. Лекарство, что не только наполнит его энергией, раскрыв мёртвоспящие узлы, но и одарит его тело с родством со стихией, чей концентрат оно содержало. Вода. То, понимание чего так и не удалось ему коснуться за все годы служения Ордену, за все годы возвышения. То, без чего ему никогда не суждено запустить полноценную циркуляцию энергии в теле. Дигар огладил фиал кончиками пальцев. А Орден? Орден проживет без одного талантливого юноши. Да, идеальная закалка, Да, невероятные восприятия и навыки, да, большие надежды Кадора. Но для всего многотысячного ордена невелика потеря, особенно в свете будущей задумки магистра. Да и кто об этом знает? Наглец Тортус, что застрял в нулевом, правдолюб Кадор, который так обвешан указами, что, бывает, рта открыть не может. Старейшина Ирал, безропотно снесший все, что ему выпало, затем по приказу своего учителя, послушно отправившийся доживать последние годы в школу, а теперь и вовсе уединившийся в павильоне с вином и чаем. Смешно. Бумаги от того же Гарлома подчищены. Наверх отправлены совсем другие доклады. Жаль, что в этот набор ещё нежданно попала девчонка. Пекли тоже вцепился в свой шанс. Но жаль, скорее, Киртано. А Орден? Орден переживет и амбиции этой зазнавшейся семейки. Если уцелеет в грядущей буре. Пальцы Дегара снова огладили флакон. Он собирался уцелеть в любом случае. Дигар наслаждался своей удачей и лелеял надежду прорваться на пик этапа воина, сбросить с себя контракты и указы, получить могущество сильнейших в поясе, стать нужным любому клану, найти себе новое место в одной из сильных фракций. Он уже и думать позабыл о покинувшем школу мальчишке и никогда не узнает, что главное в нем было вовсе не талант, не его идеальная закалка. И даже не его чудовищное восприятие. Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.